Глава тридцать пятая. Три девицы. Талья Блэк. За время моего отсутствия в так называемом «доме невест» ничего не поменялось. Те же разноцветные занавески из тонкого шелка, ухоженный дворик с фонтаном, суетливый расшер. Как будто и не уходила никуда. бр Не то, чтобы мне здесь было ужас как плохо, но и возвращаться, чтобы снова ощутить себя товаром, не тянуло. Тем более сейчас, когда у нас с Лайаном все наладилось. «Ваше!» – залебезил перед Эдуардом котя рассмотритель, но тот перебил его нетерпеливым жестом. «Не нужно всего этого, я просто лекарь, который прибыл сюда, чтобы осмотреть девушек из мира земля», – заявил эльф таким командирским тоном, что сразу стало видно, что перед нами точно «Хм, лекарь». «Да уж, путешествие инкогнито – это явно не для местного правителя. Артистизм и гибкость мышления прямо-таки зашкаливают». «Конечно, конечно, девушки уже готовы, ждут вас», – нервно дергая пушистым хвостом, сказал оборотень. Мне даже стало немного жалко старину Рошера. Он явно чувствовал себя неуверенно рядом с его величеством, не понимал, что за игру мы затеяли, и чего конкретно хотим от него. «Идите, я вас здесь подожду», сказала я, присаживаясь на один из трех роскошных диванов для посетителей. «Вы пойдете со мной, леди Талья?» не спросил, а приказал эльф. «Ох, и трудно же придется бедной девушке, которой посчастливится быть выбранной этим мужчиной. Все-таки мне с супругом несказанно повезло». зачем «Вы без меня их не пощупаете?» Растерянно уточнила я, но Эдуард так красноречиво поднял точеную светлую бровь, что даже у меня отпало всякое желание перечить. Вот что значит солидный опыт на руководящей должности. Интересно, сколько раз он этот убийственный взгляд оттачивал на подчиненных? «Ладно, ладно, иду», – пробормотала я, вставая с кушетки и следуя за блондином. Во внутреннем дворике было сравнительно тихо. По просьбе Лайена, смотритель разогнал всех прочих обитательниц дома невест, оставив только моих соотечественниц. Из темного коридора, по которому мы шли, хорошо освещенный двор был как на ладони, тогда как нас сложно было заметить заколышущимися занавесками. «Долго нам еще этого лекаря ждать!» капризно произнесла одна из возможных невест величества. Стройная блондинка расположилась на той самой банкетке, на которой я спала перед памятной встречей с мужем. «А тебе есть куда спешить?» – спросила миловидная пышка с вьющимися каштановыми волосами. Рошер сказал Дейли, что вечером придут покупатели. «Нужно быть во всеоружии, хотя некоторым этого не понять», – гордо вскинула носик первая девушка. «Не получится! У тебя же твои силиконовые пушки отняли при переносе!» С явным сарказмом произнесла толстушка, к разноречиво приподнимая ладонями свою немаленькую грудь. «Так что лишилась ты, Светка, своего оружия массового поражения мужиков!» «Хотя у местных нагинь и без пластической хирургии Аргументы серьезнее твоих будут!» Откровенно балась над товарками пышка. Эльф на меня вопросительно оглянулся, а я только отмахнулась, прошептав, что потом объясню. «Ничего забавного в этом нет. Я тоже столько денег вложила в свою внешность, а при переносе все потеряла», — сокрушенно произнесла вполне эффектная брюнетка с длинными ногами. «Тебе, Ирка, вообще грех жаловаться. Сейчас хоть на человека стало похоже» а не на утку с вантузом вместо губ», — хмыкнула пухляшка. «Зато у тебя, Катенька, ничего не отняли. Ни сорока килограммов лишнего веса, ни вредного характера», — огрызнулась блондинка. «О чем ты говоришь, Света? Ее даже девственности до тридцати лет никто лишить не смог», — поддержала товарку брюнетка. «Конечно, не лишили», — Моя девственность не силиконовая, чтобы раствориться на магических просторах. И вообще, я тут думаю, за что мне все это? Ладно, пусть я трагически погибла в осцвете лет прямо во время шейпинга. Всегда знала, что похудение меня до добра не доведет. Но почему я и эту жизнь должна в вашем обществе коротать? Вы мне и на земле надоели. По соседству жили и только комплексы мне прививали своими издевками. «Тоже мне красоте ненедоделанное! скорее бы вас уже купили!» – пробормотала Толстушка. Короче, лично мне из трех девушек Пышечка нравилась больше двух других любительниц новомотных улучшений, но право выбирать принадлежит Эдуарду. Кстати, весьма любопытно, что все три девушки оказались знакомы между собой, а еще, судя по именам, они тоже проживали на необъятных просторах моей родины». Это говорило в пользу того, что илирия была права. Девушек выбирали совершенно случайно оттуда, куда смогли дотянуться призывом. И вряд ли им троим одновременно грозила гибель. «А я знаю, что с тобой случилось. Это пол проломился, когда ты подпрыгнула», – предприняла жалкую попытку пошутить блондинка. «Угу! И, судя по всему, приземлилась я на ваши сыркой тупые головы огрызнулась Катерина. Эльфу, видимо, надоели при девушек, поэтому он подал знак и шагнул вперед, отодвигая рукой невесомую занавеску. «Ух ты ж, какой хорошенький зайка!» восхищенно произнесла Пышечка, умильно рассматривая его величество. От такого нестандартного приветствия Эдуард даже опешил на пару секунд. «Не обращайте на Катьку внимания, она у нас немного диковатая», обаятельно улыбнулась блондинка, не без усилий отодвинув в сторону толстушку. «Меня зовут Светлана, а это Ирина», указала она на брюнетку. «Очень приятно, леди, мое имя Эдуард», вежливо улыбнувшись, ответил эльф. «Какое неправильное у вас имя для эльфа, и вообще вы на лекаря не очень-то похожи» сказала Пышечка, сложив на высокой груди руки. «Вот как? И как же, по-вашему, меня должны звать?» поинтересовался король. «Валинуэлем каким-нибудь или легаласом сделала, на мой взгляд, вполне логичное предположение Катерина. «И все же я Эдуард», терпеливо произнес эльф, вернув невозмутимое выражение на свою царственную мину. «Не слушайте ее, уважаемый Эд! Скажите, а лекари в вашем мире хорошо зарабатывают?» Кокетливо улыбнулась величество брюнетка. «Да какой там! Едва концы с концами сводят, бедолага!» Вмешалась в беседу я. «Вот как! Ну тогда ладно!» Отозвалась девушка, и градус ее дружелюбия по отношению к королю резко понизился. «А вы вообще кто?» спросила наблюдательная пышка Катя. «А я такая же попаданка земли, как и вы. Зовут меня Талья, вернее Наталья, но тут как-то не могут выговорить мое полное имя. Послали меня с Эдуардом на тот случай, если возникнут сложности в общении. Ну и вообще, чтобы на него такого красивого не вешались и руками не трогали, и на уши не покушались». Но лучше бы промолчала, потому что об эльфе сразу забыли все трое и облепили меня со всех сторон, засыпая вопросами.